Зловещая карьера венского адвоката. Недоумения исчезают. Когда я впервые вошел в зал, где происходил Нюрнбергский процесс, и оглядел скамью подсудимых, у меня сразу возник вопрос. Неужели же только этими подсудимыми ограничивается круг главных военных преступников гитлеровской Германии? На скамье подсудимых сидел Юлий Штрейхер, но отсутствовал Шверин фон Крозик. Несмотря на всю омерзительность Штрейхера и его дел, я, вероятно, не мог бы согласиться с тем, что в нацистской иерархии он занимал такое же важное место, как министр финансов. Я видел на скамье Фрича, но не видел Кессельринга и Рундштетта. И хотя Фричи, один из организаторов нацистской человеконенавистнической пропаганды, бесспорно заслуживал суда и наказания, тем не менее на первом судебном процессе главных немецких военных преступников я предпочел бы видеть этих фельдмаршалов. Ведь без них Гитлер не мог бы ни прийти к власти, ни подготовить вермахт к войне, ни взорвать границы многих соседних государств и повернуть в прах цветущие города Европы. Помнится, я обратился с возникшим у меня вопросом к Тройнину и получил разъяснение, которое называется у нас, юристов, «аутентичным». Союзные власти решили, что на первом судебном процессе главных немецких военных преступников скамья подсудимых должна представлять все звенья механизма нацистского государства. Сюда надо было посадить и самых главных лидеров гитлеровской Германии – Геринг Гесс, и главных руководителей нацистской дипломатии – Риббентроп Нейрат и высшее командование агрессивного вермахта Кейтель Йодель Дениц Рейдер, и верхушку нацистских идеологов Розенберг Штрейхер, и тех, кто возглавлял экономическую подготовку агрессивной войны Шахт Функ Шпеер, и тех, кому принадлежит незавидная репутация основоположников зверского режима на оккупированных территориях Франк Зейсинквард. Но позвольте, мог спросить человек, вошедший в зал суда в первые дни процесса, а где же представители карательных органов Третьей империи? Где те, кто верховодили такими зловещими учреждениями, как СС, СД, Гестапо, где они? Гиммлера нет. В опубликованном списке преданных суду Международного трибунала значился Эрнст Кальтенбрунер, правая рука Гиммлера, но его тоже нет. Со смертью Гиммлера Кальтенбрунер, естественно, выдвигался на первое место, если говорить о представительстве карательных органов Третьей империи на нюрнбергской скамье подсудимых. Ведь именно он после Гейдриха стал начальником Главного управления имперской безопасности. Ему непосредственно подчинялись и гестапо, и СД, и уголовная полиция. Ни для кого не являлось секретом, что Кальтенбруннер арестован. Тогда почему же его не ведут в зал суда? Оказалось, что его хватил легкий мозговой удар, и поэтому временно пришлось заменить ему скамью подсудимых койкой в тюремной больнице и тележкой паралитика. Жестокий и надменный у власти он оказался жалким трусом в поражении, не выдержать даже трудности тюремной жизни. Едва порог камеры переступал наблюдавший его врач Келли, как Кальтенбрунер бросался к нему со слезами, сотрясаемый рыданиями, обуреваемый страхом. Странно было видеть этого верзилу шести футов росту, костистого, с тяжелой, будто приставной квадратной челюстью, ищущим утешения и сострадания у тюремного врача. Ведь сам он немногим более полугода назад не замечал слез, которые лились из миллионов глаз, не слышал стонов и рыданий, надрывавших миллионы человеческих сердец. Да, совсем недавно Эрнст Брунер был могущественным сатрапом, по слову и жесту которого лишались жизни огромной массы людей. Незадолго до самоубийства, 30 апреля 1945 года, Гитлер облег его новыми полномочиями, назначил главнокомандующим войсками альпийского укрепленного района с центром Вальтаузе. Этот укрепленный район так и не был создан. Фюрер, намеревавшийся отсидеться там в ожидании более благоприятной ситуации, предпочел в конце концов самолично умертвить себя. Но Кальтенбруннер не последовал за фюрером. Напротив, он твердо решил сделать все возможное и даже невозможное, чтобы как можно дольше продержаться в этом изменчивом мире. Первым делом в сельской гостинице «Амзе» был устроен госпиталь для раненых эсэсовцев. Задача состояла в том, чтобы затеряться среди них, пока подоспеют войска союзников. Успех замысла должны были обеспечить личный врач обергруппенфюрера, пролезший в медперсонал госпиталя и последующая пластическая операция. Перед видением великих перемен Обергруппенфюрер обзавелся новым именем и тщательно забинтовался, скрывая свою внешность. Однако вскоре выяснилось, что оставаться в госпитале небезопасно, и подгоняемый паническим страхом Кальтенбрунер ночью бежал в горы. К полудню окончательно выбившийся сил он набрел на лесную избушку, которая оказалась для него последним по собственной воле выбранным пристанищем. Здесь беглец был схвачен солдатами американского дозора. Предполагают, что встречей с ними Кальтенбруннер обязан в первую голову одному из своих приближенных, заплечных дел мастеру-капитану Скорценни, который такой ценой спас собственную шкуру. Так, на высокогорных тропах Альп в заснеженной лесной избушке начальника охранки сделал завершающий шаг, приведший его уже прямо в Нюрнберг, все дороги и тропы которого были помечены для него одним путевым знаком – к виселице.